Красноронеж. Девятнадцатый. В Воронеж мы отправились через полтора месяца, в самом конце октября на довольно убогом поезде Москва-Нальчик. Не зарезали нас, и то хорошо. Играли в моднейшем зале Event Hall. Для первого концерта в туре и 56-го для нашего проекта. Все прошло неплохо, хотя я почему-то не спел в паузе The Memory Remains, а Саша из-за этого не стал играть соло но оркестр продолжил, он по-другому не умеет, и я его мастерски поймал. Кончили вместе, а это ведь в отношениях главное. Принимали нас бодро. Было чуть больше половины зала, но ивент-холл большой, 2200 мест, так что совсем не обидно. Первый раз мы тут сыграли оркестровую версию Fade to Black, которую делал уральский аранжировщик Степан, и она оказалась классной. И сама песня крутая, и мы сыграли неплохо. И у оркестра отличные партии. Особенно дудки на тяжелую часть. Включим в программу надолго. В Ростов выезжали поздно, в час 55 с Южного вокзала, где изрядно измученные, мы чуть не уснули прямо в зале ожидания. Воронежских магнитов, увы, там не было. Придется повторить. Зато поезд оказался фирменный с предзастеленной постелью и завтраком, который, правда, мы есть не решились. Опять за каким-то хером нас разбудили сначала часов в восемь, потом еще раз за час до Ростова, поэтому поспать толком не удалось. Звук в Ростове оказался намного уютнее, чем в Воронеже. Просто сам ДК Рост-Сельмаш ламповой подковообразной формы. Хотя служебный вход повеселил нас дичайшей обшарпанностью и катакомбами в духе Spinal Tap. На No Live Clover оркестр зачем-то съехал на полтакта, но неимоверным волевым усилием мне удалось его поставить обратно на рельсы, самому сдвинувшись на полтакта, а парни четко подхватили. Частенько срывало гитару, чего вообще с моей радиосистемой до этого не случалось. Видать, что-то было замуровано под сценой на манер гигантского трансформатора, потому что кроме срывов, все еще и немилосердно фанило. Народ принимал прохладно за исключением, наверное, пяти-шести активных зрителей, которые радовались от души каждой металлической вещи. И мы долго не могли понять, откуда весь концерт шел дополнительный бэк -вокал. Оказалось, что кларнетист знал все песни и активно подпевал. А у него же тоже микрофон. Ну, прозвучало неплохо. Плюс свет был мощный, и все вышло красиво и даже пафосно. Правда, на этом наш световик Женя уехал обратно в Воронеж, работать с эпидемией, которая следовала за нами по пятам тем же маршрутам, только в других залах. В Ростове мы долго фотографировались перед сценой со всеми желающими, которых оказалось много. Напродавали мерча на астрономическую сумму в 6 тысяч рублей и тут же пропили выручку в каком-то модном японском кафе рис ⁇ Смотри не оба с рис ⁇ В Краснодар доехали только в 4 утра при помощи бутылки скотч 4 Реально собачка отдает. И такой-то матери. Жили на третьем этаже без лифта в отеле под названием «Ди», что с 15-килограммовым кейсом вдвойне полезнее для здоровья, и опять ни черта не выспались. Позавтракали принудительно по 350 рублей и отправились в Краснодарскую казачью филармонию на репетицию, где весьма плодотворно провели время в акустическом варианте нашего концерта, хотя оркестр все равно жаловался, что все было очень громко. Выловили мелкие косяки в нотах. Я записал некоторые такты на будущее, так что теперь с пафосом могу заявлять «Еще раз с восьмой цифры, пожалуйста». Или 110-й такт играем. Отобедали в близлежащей столовке, хотя уже очень сильно хотелось выпить. Наверное, рефлекс после общения с оркестром. Да, все признали, что в Ростове было вкуснее. На площадку пускали только с двух часов, поэтому все сильно просело по расписанию. Стандартный завоз проката у нас в 10 утра, и время поджимало нам яйца. Начало концерта пришлось перенести на 8, и мы еле-еле все успели. К счастью, были порепетировавши. Главная новость. Я увидел, как выглядит трещотка из песни «Crazy Train». И даже поиграл на ней. Это серьезное достижение. Краснодар принимал лихо. Уже к половине программы народ выскочил к сцене и начал дико угорать. В Вулфе мы на полтакта съехали, но сошлись по оркестру. В ушах был классный звук, правда, иногда пропадал. В гримерке вкусное вино, поэтому с полной уверенностью можно утверждать, что концерт удался. Правда, в конце какие-то дети стали забегать на сцену, что, разумеется, никуда не годится. И опять зрители с моей стойки сперли все, все медиаторы. Не надо так. Легли спать в районе часа, Встали уже в половину пятого и полетели в Москву провести дома очередную пятичасовую ночь этого тура. Удалось немного выжрать в Домодедове перед самолетом в Казань. Мы были без багажа и посадочные распечатали заранее. Народа на контроле не было, поэтому проскочили все формальности минут за десять. Лететь удивительно недолго. Чили привет. Причем по прилете двоих маджахедов забрали менты прямо с самолета. При этом у них были такие рожи, типа «Не за что!», а «Блин, опять!». В Казанскую пирамиду прибыли рано, поэтому сперва мы пошли гулять по Кремлю. Очень позитивно. Посмотрели на мечеть с молитвами по блютусу и wi фаю Православие отстало безнадежно. Купили свистулек и еще разных замечательных изделий татарских мастеров. Спокойно почекались, прекрасно отобедали и стали репетировать с камерным чувашским оркестром тем самым с которым сыграли множество концертов в прошлые годы. В программе появилось несколько новых вещей, их мы прогнали полностью, а кое-кто и по два раза. В остальных лишь самые сложные места. Казань принимала хорошо, в предыдущие два раза было суровей. Гримерка уже привычная и красиво оформленная, времени достаточно, поэтому мы заказали еще две бутылки вина в дорогу, но до дороги не дотерпели. В Нижний доехали только в районе шести утра на арендованном Hyundai Starx, в котором 6 человек плюс инструменты плюс бэклайн поместились с огромным трудом. Очередная чертова ночь без сна. На ресепшене отеля АК девушка без задней мысли предложила нам сходить в фитнес, на что мы ответили категорическим отказом. На завтрак, кажется, никто не пошел. Все предпочли полежать лишний час, потому что наши истощенные рок-н-роллом старческие организмы уже плоховато переносят ночные переезды. В 2016 году в Нижнем Новгороде, во второй главе этой книги, прошел наш первый концерт. Тогда у нас даже название Garage Days еще не было. Помню, что тогда мы играли в тюзе, а я на полу раскладывал бумажки с текстами. Не успел все как следует выучить, но с концертным светом все равно не видно, что там написано поэтому я их раскладывать сразу же и перестал. На этот раз, 60-й, мы играли в Юпитере. Это классный зал с очень гостеприимным персоналом. К счастью, оркестр был тот же, только больше. Поэтому порепетировали мы лишь несколько сложных моментов и целиком прогнали всего две песни. Народу было не очень много, но больше всего удивила реакция публики. Настолько мертвых зрителей мы давно не встречали. На такой случай надо, наверное, готовить какие-то цирковые номера с клоунами, фокусами и голыми депутатами Госдумы. Или, по крайней мере, напиваться до состояния необузданного внутреннего веселья. Но сыграли мы хорошо, а я спел вообще на удивление отлично. После шести ночей переездов, из которых два на сраной малолитражке, Собирался поменять струны, но выяснилось, что в Казани со сцены у меня кроме медиаторов сперли еще и кусачки поэтому новые струны будут только через неделю в Омске. До Москвы ехали на машине и такси, под утро охренели смачно и прокляли все эти туры в очередной раз. Через пять дней улетели ночным рейсом в Омск, там пару часов поспали, ночь-то сожралась из-за сдвига по времени, и на поляну. Играли в Омской филармонии, и тут все оказалось хорошо. Отличный зал, хороший прокат, красивый кейтеринг, Умелый оркестр, подготовленный дирижер. Жаль, что не было нашего звукорежиссера сцены дяди Миши, Ну и без световика уже как-то неуютно на сцене. Была пара мелких косяков из-за того, что я плохо слышал хэт, и пару раз не мог понять, сколько долей Серега уже отсчитал. Но это ерунда, зрителям понравилось. Обратно тоже летели по Спартански. Пару часов сна и в аэропорт. В Москве в шесть утра. Второй ночи, как не бывало. Впереди Дальний Восток уже во второй раз.